Изабель воображает, как просидит на этих ступенях долгие годы. Кероиня европейского кино, женщина на лестнице, Приглажденная к месту собственным эгоизмом и заурядностью, осознающая, что должна бы быть больше довольна жизнью, но почему-то ею недовольная, если не считать кое-каких незначительных эпизодов, выпадающих из общего ряда. Она увидела сову там, где, объективно говоря, никак не могла увидеть. Догадалась, что совы, скорее всего, символизируют несчастье, клёкот и когти, налетающие вдруг с безмятежного, казалось бы, ночного неба, и не может теперь двинуться ни вверх, ни вниз по лестнице. Так и сидит. Тут. Сидит и сидит, безразличная к мольбам и увещеваниям. Дети подрастают, приучаясь постепенно проходить мимо нее по пути из дома и домой с поспешным «Доброе утро, мама» или «Спокойной ночи, мама». Потом вырастают совсем, и вся ее семья переезжает отсюда, уступая место другому семейству. Она все сидит. Новым жильцам сообщают, конечно, что квартира продается так дешево, поскольку им придется мириться с присутствием женщины на лестнице. Они и мирятся, обходят ее в основном деликатно, их дети только иной раз вопят ей прямо в ухо. «Эй!» Но ну и детям скоро надоедает. Реакции-то никакой. И постепенно она становится невидимкой. Ее то заденут нечаянно, то ненароком стукнут по голове сумкой с продуктами. Первоначальные извинения, однако, остаются незамеченными, как и хулиганство детей. И, наконец, доходит до того, что на нее обращают внимание уже только при гостях, говоря в полголоса, «Уж простите, но она шла в комплекте с квартирой, а квартиру мы взяли почти за бесценок. В общем, ничего не поделаешь».